Теперь, помнив все те давние истории, вожди дружеские обсуждали положение на фронтах зоны влияния союзников. Вошел морской пехотинец США. Подхватив сзади кресло-качалку, в котором сидел президент, он покатил его к выходу. Пришло время отправляться в большой зал Ливадийского дворца. Там в пять часов по предложению Сталина Рузвельт откроет первое заседание международной конференции. А пока что, идя возле коляски, посасывая короткую трубочку с табаком герцоговины флор, Сталин как бы между делом спросил, «Может, и французам следует иметь зону оккупации в Германии?» Тем самым он хотел несколько ослабить влияние союзников Европе. Рузвельт вопросительно взглянул на своего большевистского друга. Действительно ему это надо. Президент весьма недолюбливал Деголя и не хотел доставлять ему удовольствия. Сталин твердо посмотрел в глаза президента. — Хорошо, — вздохнул Рузвельт, — но это исключительно ради любезности. Гитлер еще продолжал яростно сражаться. А Германию уже делили как праздничный пирог. Глава вторая. Как приговоренный надеяться на чудо, так по мере приближения конца Гитлер все чаще впадал в депрессию. Не терял духа лишь Геббельс, с удвоенной силы вкушавший плоды любви и регулярно воздававший обильную дань Баху. В апрельские дни 45-го года, спустившись в бунты, верный друг фюрера раскрывал кожаный переплет и читал вслух историю Фридриха Великого. Гитлер внимательно слушал. Гебель сумело отыскивал соответствующие настроения выдержки, Читал о том периоде Семилетней войны, когда король Фридрих оказался в отчаянном положении, и страшное поражение казалось неминуемым. Вдруг Гитлер, прервав чтение, сказал, «Я достойно уйду из жизни, но жалко великую Германию, ведь мы уже стояли на пороге мирового владычества. и бездарные генералы все испортили, негодяи, предатели, еще виноваты демократы и жиды». Не надо огорчаться. Послушайте, мой фюрик, что было дальше? Министр пропаганды читал о том, как король обещал добровольно покинуть жизнь и принять яд 15 февраля. Его желание было твердым, но вдруг 12 февраля внезапно умирает царица Елизавета. Ее наследник Петр III был другом и почитателем президента. Для дома Бранденбургов наступило чудо и счастливая перемена судьбы. Покажите, где это написано. Министр показал. Гитлер азартно потер ладони. История всегда повторялась. Этого толстопузого Черчилля я еще засуну живьем в крематорскую печь. Глаза фюрера озарились счастливым светом. Огонь будет самым жарким и мы будем неотрывно наблюдать за конвульсиями этой жирной свиньи. Зато Сталина я посижу это без сомнения тоже великий человек. Я назначу его управляющим Восточной Сибири. Гебельс налил коньяк, с аппетитом выпил и нажал на кнопку. Бежал адъютант. Принесите. Порядка скомандовал мне. Момент был выбран блестя. Через мгновение на небольшом серебряном подносе внесли толстую книгу, перехваченную золотыми застежками. Эти предсказания королевского астролога относятся к концу семнадцатого. Астролог за какую-то провинность был тогда же сожжен на костре, но предсказания его Не без интереса. Считайте вот здесь, мой сюр. Гитлер надел очки и углубился в текст. С некоторым трудом разбирая строки древней рукописи, он прочитал: Во второй половине апреля 1945 года от рождения Иисуса Христа Германии ждут хорошие перемены. Несколько дней, вопреки каждым часам ухудшавшейся на фронте обстановки, Гитлер ходил в приподнятом настроении. Старинные гороскопы не врут», — повторял он без конца. О близком крахе Германии он боялся даже думать. 13 апреля Геббельс заорал в телефонную трубку. Гитлер находился в бункере. «Мой фюрер! Я поздравляю вас! «Рузвельт мертв. Вы помните? Звезды предсказывают нам великие перемены. Сегодня пятница, 13 апреля. Этот день – начало чуда!» Гитлер сметнул вверх кулаки. «Слава Германии! Смерть англичанам, жедам, коммунистам и демократам!» Но чудо не случилось. А перемены в Германии действительно вскоре произошли. Так что Гитлер был прав. Старинные гороскопы не врут. 28 апреля 1945 года сотрудники службы безопасности СД сбились с ног. На объятых пламенем улицах Берлина, двой пожарных машин и беспрерывным обстрелом русской артиллерии, Они искали чиновника, который должен был оформить акт бракосочетания. Женихом был великий фюрер, невестой красавица Ева Браун. Наконец чиновника отыскали в подвале дома его тещи. От него крепко пахло алкоголем, и он нетвердо колебался на ногах. Ребята с буквами СС в правой петлице быстро привели его в чувство. Парикмахер побрил и постриг, и в ночь на 29 апреля он в книге актов записал имена молодых.